1998. Смерть Галины. 30 июня Галины Брежневой не стало. На рай она не заработала, но ад она видела здесь, в психиатрической больнице номер 2 имени Олега Кебрикова. Ее похоронили на Новодевичьем, рядом с матерью Викторией Петровной. В газетах некролога не напечатали. Единственным журналистом, приехавшим 30 июня 1998 года в деревню Добрыниха, где расположена клиника, стал фоторепортер экспресс-газеты Паата Арчвадзе. Диагноз – цирроз печени. Хотя ее дочь Виктория прокомментировала иначе. Умерла от воспаления легких и сердечной недостаточности. Организм ее был так ослаблен алкоголем, что восстановиться уже не мог. Она редко вставала с постели и мало двигалась. Вообще-то брежневская порода очень крепкая, а мама была вся в Леонида Ильича, и если бы не ее страсть к спиртному, то прожила бы сто лет. Она пила десятки лет, без перерыва, у нее живого места внутри не было, про голову я уж молчу. Если она была не в состоянии с кем-либо общаться, я ограничивалась беседой с врачом.